13, Случилось это все из-за людей, что начали появляться. Они даже не думали пользоваться масками, чтобы скрыть свои лица. А эти лица были прекрасно знакомы всем. Даже я их знал, хотя все свое время, будучи наследником рода ПАК, я посвящал тренировкам, а когда освободился от этого бремени, совершенно не интересовался новостями и тем, что творится в мире. Но лица этой шестерки я прекрасно знал. Именами этих людей уже несколько лет пугают непослушных детей. Охотники, что пошли против ассоциации и устроили боню в центральном офисе. Шестерка воронов, так они называли себя. Шестерка элитных игроков, что смогли убить двух ранкеров. И сделать это в прямом эфире на ежегодной конференции ассоциации. Шестерка мясников. Такое имя им дали журналисты и ничуть не приукрасили. Эти люди убили больше трех тысяч человек, устроив кровавую резню, которую увидел весь мир. Четыре года назад об этом говорили абсолютно все. Первым об этом мне рассказал старина Хван, а затем и каждый учитель, что занимался со мной. А Хан Юл даже показал мне запись этой бойни. Сделал он это для того, чтобы показать, как должен сражаться настоящий мечник. Сражаться не только против обычных монстров, но и против людей. Соответственно, и любых других гуманоидных рас. Один из шестерки мясников орудовал именно мечом и делал это мастерски. Хван даже сказал, что этот человек обращается с клинком лучше его. Все мясники были бойцами-ближниками и обращались со своим оружием виртуозно, но обычные ближники точно не смогли бы устроить то побоище. Убить двух ранкеров. и уйти живыми. Насколько я помню, по официальной версии Ассоциации, шестерка мясников была уничтожена в полном составе. Сделал это доминатор. Кто именно, там не говорилось, но выбор был не особо велик. И исходя из того, что ближе всех был Осирис, все решили, что это именно он стал тем, кто уничтожил мясников. Но, как оказалось, они в полном здравии и сейчас работают на корпус последней стражи. Я никогда не пытался вникать, что произошло на той конференции, но понятно было одно – эти люди – психи. Маньяки, которые убивали всех, кто присутствовал на той конференции. Большинство из убитых не имели никакого отношения к ассоциации. Это были журналисты и обычные фанаты, что обожают бывать на таких конференциях, ведь на них можно встретить своего кумира. «Ну что я вам говорил? Они таки заценили наши старания». Заговорил один из шестерки мясников каким-то очень странным голосом. Его акцент практически один в один повторял акцент Якова Моисеевича. И манера речи ничем не отличалась. Да быть такого не может, чтобы старый торговец добровольно согласился войти в подземелье четвертого уровня. Поэтому, если вы не против, то я сниму эту чудесную маскировку, после чего в очередной раз можете убедиться, что мои навыки несравненны. Где вы еще найдете такого уникума? Так что цените меня. Ну и, конечно, можно это делать денежными пожертвованиями. Мойша Яковлевич Кац всегда поощряет подобный подход. А Мойша Яковлевич не думает, что однажды за свои шуточки он может очень сильно огрести. Ладно, нам сейчас ребята нормальные попались и не напали сразу же. Хотя я была уверена, что зверье-умника именно так и сделает. А если бы напали, то что делать? Ты видел, как они рвали у мертвей и их миньонов?» Этот голос мне был прекрасно знаком. Оказывается, меня очень легко обмануть. А отряд Альфа начал за мной приглядывать немного раньше, чем говорила Дарья. Это определенно говорила Катя. Как подобное было возможно, я не знал. Но сейчас сильно пожалел, что оставил Астарота в корпусе. Он бы с легкостью смог распознать любые обманы и увидеть скрытое. «Дарья, ты не хочешь мне рассказать, что здесь происходит?» – спросил я, когда иллюзия начала развеиваться. А в том, что это была иллюзия, я уже не сомневался. В отряде «Альфа» состояли не шесть мясников, а совершенно другие люди, и ровно половину из них я знал. Катя, ассистент Якова Моисеевича, который оказался его сыном, и хозяин любимого кабака сержанта. «Еще троих подчиненных Дарьи я видел впервые». «Я же говорила, что при знакомстве ты очень сильно удивишься. Так вот, настало это время», — усмехнулась Дарья и через мгновение резко остановилась. «Откуда-то издалека донесся боевой клич, подкрепленный звуком горна. Времени оставалось совсем мало. Первая волна орков уже приближалась к нам. Необходимо готовиться к встрече гостей». «Удивляться сейчас некогда. Орки отправили первый отряд, чтобы разобраться с нами, поэтому отходим от портала и ищем место, где можно организовать самую эффективную оборону. Первую волну я помогу вам отбить, а о том, как поступим дальше, поговорим после. Всем понятно?» Возражение не последовало, и мы двинулись на выход из помещения. Тита, Боря и Кай сразу же отправились на разведку, и мы вошли в следующее каменное помещение. Только на этот раз оно было куда больше». Мощные колонны устремлялись далеко вверх, поддерживая массивный каменный купол. Это точно был какой-то храм, и сражаться с орками здесь будет очень глупо. Первая волна самая слабая, и лучше всего будет встретить ее за пределами этого храма. На открытой местности нам будет намного проще разбить орков и не дать никому из них уйти. Это поможет задержать следующую волну, и она будет слабее, чем могла бы быть. А в случае, если хоть одному орку удастся сбежать, то можно смело рассчитывать встретить в следующей волне элитников, и придет эта волна гораздо раньше. Сейчас к нам приближаются одни разведчики, может, среди них есть немного воинов, но самая малость, и если мы не дадим никому сбежать, то и в следующий раз основную массу нападающих также будут составлять разведчики». Хоть у орков очень вспыльчивый нрав, и они готовы броситься в драку даже из-за непонравившегося взгляда, но они отлично разбираются в воинском искусстве и не пошлют в бой сильные отряды, пока не разведают обстановку. После рейда отправленного ассоциацией они должны быть очень осторожными. Да и как вариант, что где-то на территории орков сейчас действуют пропавшие игроки. Странно, конечно, что они не попробовали вернуться на землю, Видимо, для этого есть свои причины. Из храма мы выбрались минут через десять, настолько большим он оказался. В глаза сразу же ударил яркий солнечный свет, а налетевший ветер принес с собой невероятно приятный цветочный аромат. «Охренеть, какая красота!» — воскликнула Зайка, и все мы повернулись, чтобы увидеть величественную постройку, расположенную на скальном уступе. Храм впечатлял своими размерами и монументальностью. Но еще больше впечатляли огромные деревья, что росли на горном склоне прямо за храмом. Они были усеяны потрясающими цветами, чей запах заполнил все вокруг. Небольшая роща из исполинов росла прямо на горном склоне, устремившемся высоко в небеса и теряющимся за облаками. Внизу также был склон... плавно переходящий в холмистую местность, покрытую густой зеленью. Мы стояли достаточно высоко, чтобы разглядеть невероятные просторы, что раскинулись перед нами. Подземелье четвертого уровня было огромным. А ведь мы сейчас видели лишь его малую часть. Орки даже не думали скрываться и неслись к горе во весь опор. И судя по тому, что я мог разглядеть, это были какие-то орочьи отбросы. Деревенщина, которая не умеет толком драться. Огромные красные создания в одних набедренных повязках размахивали оружием над головами и что-то завывали на своем языке. Было слишком далеко, и я не мог толком сосчитать, сколько орков в первой волне, но даже так я понимал, что их никак не меньше трех сотен. А если исходить из этого, то последняя волна будет насчитывать армию в десятки тысяч воинов. Это уже ни в какие ворота не лезет. Мне необходимо будет прикончить хозяина подземелья раньше, чем это произойдет. Желательно волне к пятой, пока еще ребята смогут держать оборону. Я уже заприметил несколько мест, где нас будет очень сложно достать даже магией. Очень удобно, когда знаешь, что враг в любом случае будет нападать на тебя. Можно выбрать отличную позицию и отбиваться, не обращая внимания на его количество. Защищаться всегда проще, чем нападать. И от чего то ни в одном из этих мест не было даже намека на то, что там кто-то уже оборонялся. Ладно корейцы, и они еще очень неопытные во всем, что касается подземелий и уничтожения монстров. Но лидеры рейда ассоциации должны были воспользоваться столь выгодными позициями. Хотя бы для отражения первого удара. Неужели они отправились вглубь территории орков? За каким хером, спрашивается? Стоит только появиться в любом подземелье, как сразу же возникает целая куча вопросов, ответы на которые можно получить только пройдя как можно дальше. «В месте, где я сейчас нахожусь, установлена ловушка». «Еще тут два человеческих трупа», — связался со мной Кай, когда оказался возле одного из мест, что я приметил для обороны. «Проверь все места, что подходят для обороны. Могу поспорить, что там также установлены ловушки», — ответил я и начал быстро думать над изменением тактики. Необходимо удивить орков и поступить так, как они точно не ожидают. Вскоре тревожные сигналы пришли и от Бори с Титой. Похоже, что орки подготовили все удобные для обороны места, и поэтому совершенно не переживают, что мы засядем там и будем безнаказанно их убивать. Теперь понятно, почему встречать нас выдвинулись нерегулярные части а деревенское ополчение. Они просто заманивают потенциального врага в ловушку. Всем приготовиться к бою. Будем атаковать в лобовую. В этом отряде нет сильных воинов, поэтому мы должны легко справиться. Не вискуйте и берегите энергию. Похоже, что нам придется здесь надолго задержаться. Камень прикрывает Илью и Зайку. Не отходишь от них ни на шаг. Остальные действуют по обстановке. Град, ты командуешь своими людьми. Начал я раздавать распоряжения. Мои ребята просто кивали, соглашаясь, а вот люди из Альфы были не согласны. Ради всего святого, посмотрите вниз. Там множество удобных позиций, заняв которые мы можем даже не напрягаясь перебить всех монстров. Тем более, среди них нет ни лучников, ни магов. Град одна с ними справится, и нам даже не понадобится морать руки. Вы представляете, сколько в этих здоровяках крови? Да они могут нас в ней утопить. Влескац, и его поддержали практически все из отряда Альфа. Мой же заткнись, совершенно спокойно произнесла Дарья за долю секунды до того, как начал говорить я. Град, я считал, что отряд Альфа элита корпуса. А на деле они ставят под сомнение приказы командира? Боюсь, что у нас ничего не получится, если так будет продолжаться. Мы с тобой уже выяснили, что на первой стадии операции руковожу я. К тебе управление отрядами перейдет на второй фазе. Если твои люди подвергают мои приказы сомнению, то я не буду отвечать за них. Отряд «Альфа» может действовать как решит сам, а мой отряд, вне зависимости от принятого вами решения, отправится в лобовую атаку. «Окружайте приближающихся орков. Ваша задача не позволить ни одному монстру сбежать. Больше ничего. Не переживайте, в этом подземелье будет достаточно сражений, и вы еще успеете их возненавидеть», — связался я с духами и первым побежал вперед. «Насчет Альфы я не шутил. Мне не нужны такие люди. Если не хотят выполнять приказы или сомневаются в них, то пускай валят обратно». В своих людях я уверен, а до чужих мне нет дела. В любом случае, я собираюсь отдать приказ, что если станет слишком жарко, пусть валят из подземелья. Склон оказался очень удобным для спуска. Сразу было видно, что раньше храм пользовался большой популярностью, и сюда приходило множество паломников. Насколько я знаю, орки не поклоняются никаким богам. Они так же, как и демониды, и еще с десяток разумных рас чтят духов своих предков. Поэтому можно сделать вывод, что орки в этом мире такие же пришельцы, как и мы. Когда-то очень давно они уничтожили истинных хозяев и заняли их место. И вот теперь в древнем храме открылся портал, ведущий на землю. Крики несущихся к нам орков становились все громче, и уже можно было различить их радостные морды. Здоровяки предвкушали, как они с легкостью разорвут мелких людишек на части, а потом еще и полакомятся свежим мясом. Правда, здесь я был не уверен. Большинство из разумных рас монстров не употребляли в пищу тела своих врагов. Они вообще мало чем отличались от людей. Выращивали скот, возделывали землю, ловили рыбу. Но те же великаны были не прочь закусить человеченкой, а вместе с ними дроу, хабгоблины, архи, оборотни всех мастей и размеров и еще пара десятков разумных раз. Духи уже заняли свои позиции и сейчас двигались на одной скорости с орками, держась от них на приличном расстоянии. Я уже открыл им доступ к энергии, но пока еще было слишком рано воплощаться. Расстояние между нами и орками стремительно сокращалось. Уже оставалось всего метров триста, когда небо над головами краснокожих потемнело, и на них обрушился смертоносный дождь и стрел. Орки не понимали, что происходит. Они просто падали замертво, пронзенные энергетическими стрелами, которые моментально исчезали, сокращая расход энергии для своей хозяйки. Первый удар нанесла град, а затем мимо меня пронеслось заряженное под завязку копье графини. Снаряд пронзил сразу трех монстров и упал в уже разрозненном строю, после чего прозвучал хлопок, окончательно сломавший оркский строй. Высвободившаяся энергия разорвала несколько десятков краснокожих на куски, но даже несмотря на столь чудовищные потери, монстры и не думали останавливаться или поворачивать назад. Они впали в кровавое безумие. Орки превратились в берсеркеров. Смерти сородичей придали им силы. Зря я, конечно, думал, что они попытаются сбежать, но все равно не стал приглашать Титу и Кая. Бори вообще было наплевать на это сражение. Он явно учил что-то очень полезное и сейчас пытался добиться от меня разрешения на поиски. Решу это после того, как с сорками будет покончено. Как раз я уже поравнялся с первым здоровяком и, легко уйдя из-под удара шипастой дубины, вогнал клевец в основание массивного черепа. Вот и первая душа, добытая лично мной. Хранилище стремительно начало заполняться, заставляя меня улыбаться. Сдается мне, что после закрытия этого подземелья можно будет на пару месяцев засесть за создание печати призыва. Чтобы больше не возникало никаких проблем, и я в одиночку мог дать отпор многотысячной армии монстров. Сорками было покончено примерно за час. Даже несмотря на атаки Дарьи и Жанны, до нас добежало больше двух сотен краснокожих. И убивать их было довольно просто. Это были обычные монстры, не имеющие никаких магических навыков, кроме кровавого безумия. Это состояние, в которое впадают некоторые монстры, когда видят гибель своих сородичей. В этом состоянии им совершенно неведом страх. Они не испытывают боли, не замечают ран, продолжают сражаться даже со смертельными повреждениями. В этот момент они сжигают свою жизненную энергию, что и дает такой эффект. «Илья, приберись здесь, а остальные за мной, не будем мешать», – отдал я очередную команду и поспешил убраться с поля боя. Буквально через несколько минут к небу взметнулось пламя, с жадностью начавшее пожирать тела павших орков. Не хватало еще, чтобы сюда пришел какой-нибудь особо злобный шаман и поднял всех убитых в качестве ходячих мертвецов. Что-то мне подсказывает, что есть среди местных орков такие умельцы. Как по-другому объяснить отсутствие трупов краснокожих, я не знал. Не могло быть так, что предыдущие отряды земли не сталкивались с орками. В этом случае обязательно должны были остаться их тела, ведь человеческие тела остались лежать в местах с ловушками. Ни один монстр из первой волны не сбежал, поэтому можно немного выдохнуть. Следующий разведывательный отряд, хоть и будет гораздо больше первого, но все равно в нем будут только слабые монстры. Илья совершенно не жалел силы. Жара пламени вполне хватило, чтобы превратить тела орков в прах буквально за несколько минут. Хозяин подземелья почувствовал гибель своих потомков и наложил на всю область проклятие. Теперь невозможно покинуть подземелье, пока вы не убьете хозяина подземелья. А вот это уже была очень плохая новость. Теперь понятно, почему так никто и не вернулся. Долбанный хозяин подземелья заблокировал такую возможность, а сделать это мог только монстр, разбирающийся в пространственных принципах. Выходит, что мне нужно завалить... «Орка-мага, который специализируется на порталах и всем, что с ними связано. Задачка еще та, такого ведь хрен поймаешь». «Какого хера сейчас было?» — спросил Камень, выразив всеобщее мнение.